Глава сорок К счастью, цепи и железные кольца, удерживающие меня на жутком кухонном столе, не были зачарованы. Мэт отыскал среди инструментов топор, лом и клещи и после получаса безуспешных попыток сумел разжать два кольца и разрубить цепь, удерживающую мои ноги. Волчица все это время караулила дверь снаружи. Мы создавали много шума, который легко можно было услышать в пустующем зале. Мэт помог мне спуститься на пол, на миг прижал к себе. Провел ладонями по спине. — Ты ранен, Нарони. Это всего лишь царапины. Не трать на них время, — вмотала я головой. — Ерунда. Лучше скажи, как вы сюда пробрались? Жители деревни ждали, что вас выведут наружу. Хотели посмотреть на казнь колдуна. Старости Рольфу и Гарри пришлось их утихомиривать при помощи драконьих слуг. — Значит, не все серые капюшоны вошли в телепорт. Двое остались. Они возвращались в замок своим обычным путем, через лес. Мы с Кай следили за ними, а потом... Словом, им пришлось провести нас в замок. Не все они сильные маги, но те, что схватили вас, старшие. Одолеть их будет непросто, поэтому попробуем уйти незаметно. «Не забывай о драконе», — напомнила я Мэтту. «Он стар, но очень силен. А если обернется ящером, то у нас не будет шансов». Я успел прихватить с собой посох Зака. Целитель выхватил из темноты тяжелое орудие некроманта и вручил его мне. Понятия не имею, как им пользоваться. Он полон темной энергии. «Надеюсь, он поможет освободить от оков», — обрадовалась я. «Нам нужно подземелье». Я жила пальцы на древке посоха и сразу почувствовала себя уверенней. Мэт был вооружен фамильным кинжалом, а у Каи были острые зубы и прекрасный нюх, чтобы заранее почувствовать противника. Моя магия пока не восстановилась, но неожиданное спасение предало сил. В случае чего я готова была лупить по серым капюшонам массивным навершием посоха. Рука бы у меня точно не дрогнула. Оглядевшись по сторонам, мы стали тихо пробираться по темным коридорам и гулким лестницам. Кая светлым пятном двигалась впереди. Мы с Мэтом погасили магический огонек и шли почти на ощупь. Кое-где на нашем пути попадались узкие стрельчатые окна, в которые было видно черное небо и яркие глазки далеких звезд. Я все еще не понимала, почему спрятанный в горах замок не могли обнаружить ни ученые, ни королевские сыщики. «Старый мост!» — шепотом сказал мне Мэтт, когда мы, ориентируясь на интуицию и застоявшийся запах сырости и плесени, нашли спуск подземелья. «Название деревни, понимаешь?» «Не очень», — призналась я. Меня трясло от холода и напряжения. Я старалась не замечать сосущей жажды и боль от растревоженных ран, которые оставили на моем теле когти дракона. Целитель все же остановил меня, заставил отдышаться, прислонившись к тени. Деревню и замок дракона соединяет старый мост, перекинутый через ущелье. Во времена правления драконов им пользовались люди, а теперь он спрятан от глаз смертных мощной иллюзией. И только серые знают, как попасть на этот мост. «Как же вы заставили их открыть вам тайну?» «Они носят амулеты, защищающие от оружия и боевых заклинаний. Но против моей светлой магии у них ничего нет. А лекари, как ты знаешь, могут причинить боль, если нужно». «Вы убили их?» «Замиранием сердца спросила я». «Я их усыпил, но неизвестно надолго ли. А теперь дай мне остановить тебе кровь». Мэт не стал дожидаться ответа. Он просто сдернул с моих плеч шелковое одеяние и развернул меня к себе спиной. Кожу защипал от касания исцеляющей магии. Раны схватились, по телу растеклись теплые волны, унимая холод и дрожь. «Пожалуйста, не расходуй силы. Заку, твоя магия нужнее», — взмолилась я. «Эти негодяи избили и ранили его. Ты ведь понимаешь, что никаких мертвецов он не поднимал». «Я знаю, Ронни». Мэт помог мне поправить одежду и взял меня за руку. «Идем» подземелье нам пришлось призывать огоньки. Здесь стояла кромешная темень. Когда-то давно в этих холодных и мрачных помещениях размещались кладовые, мастерские и тюрьма для содержания пленников. Теперь среди истлевших мешков и потемневших от времени бочек не бегали даже крысы и пауки. Я опасалась, что нам навстречу может выскочить вооруженный скелет или беспокойный дух. Ведь кто-то из серых владел некромантией, раз умудрился подставить Зака. Но все было тихо. Кая подавала нам знаки, виляя пушистым хвостом, и мы следовали дальше, разыскивая ту самую комнату, куда нас выбросило телепортом. «Я поищу следы телепорта!» — подшептала я, почувствовав, что силы возвращаются. «Только осторожно!» Искать остаточное излучение среди нагромождения стен и колонн оказалось непросто. Но камень долго удержал магию, и это сыграло нам на руку. Через четверть часа мы установили верное направление, а после быстро отыскали нужную дверь. Мэтт дернул чугунное кольцо, не заперто. Да и как бы Зак смог убежать, если у него не хватило сил даже подняться на ноги? «Зак, ты слышишь меня?» Я бросилась к любимому, упала на колени рядом с моим некромантом. Его лицо было совсем белым, краном и синякам, полученным в деревне, добавились новые. «Они хотят, чтобы я служил дракону», — Прошептал Зак, с трудом разлепив веки. «Мы все мы будем служить, если не поторопимся». Сердито сказал Мэт и засучил рукава. «У меня твой посох, Зак!» «Правда!» Недоверчиво спросил он и словно опомнился. Приподнялся на локте. «Я поняла. Зак, как и я, некоторое время назад не сразу поверил в реальность происходящего. Проклятые серые капюшоны мучили его, хотели сломить его волю и перетянуть на свою сторону. «Помоги мне снять чары, сыпей!» Я подала некроманту его верное оружие и склонилась, чтобы поцеловать его. «Скорее, потом будете целоваться!» Рони, он не тронул тебя. Дракон не прикасался к тебе». Погладив меня по щеке, спросил Зак. «Со мной все хорошо. Клянусь. Открывай скорее замки». А потом мучительно долго Мэт возился с заклинаниями и в спешке сращивал раны и трещины в костях Зака. Я нервно расхаживала рядом и поглядывала на Каю, чтобы не проглядеть сигнал о приближении врагов. «Если не считать нашей возни, в подземелье стояла звенящая тишина». Миг, когда Мэт подал руку Заку и помог ему подняться на ноги, я запомню на всю жизнь. Именно сейчас я поверила, что у нас все получится. Несмотря ни на что, мы стали настоящей командой. Верными друзьями и мысль о том, что по возвращении в Аркелу мы разбежимся по факультетам, и с нами больше не будет волчицы Каи, казалась мне нелепой. — Я сам наложу щиты, — сказал Зак. — Лучше сделать это заранее. — Лучше выбраться наружу скорее, пока не спят. «Или что они делают по ночам?» — возразила я. «На них действует мое заклинание сна», — сообщил некроманту Мэтт, «а также остановка дыхания и замедление крови. Если удастся обездвижить их, то сразу срывайте с них защитные амулеты, а надевайте их на себя и на Каю». «Отлично. А что у нас есть против дракона?» Мы с Мэтом одновременно посмотрели на Куратора. Ответ был яснее ясного. «Ничего. Теперь главное было найти короткий путь к мосту» не заплутав в бесчисленных коридорах и галереях замка дракона. Что бы мы делали без нашей волчицы? Наверное, до самого полудня метались бы среди похожих, как две капли воды, лестниц и галерей, пока не стали бы драконьим обедом. Я все время держала за руку Зака. Никогда еще страх потерять его не был так силен. Я узнала его имя. Его зовут Мириан Эрион Третий, шепотом сказала я. «Говори тише». «Кто знает, какую силу имеет его имя в стенах его владений!» — предупредил меня Зак. Мы устали запыхались, но надежда на спасение не давала нам ни мгновения на передышку. В замке стало заметно светлее. Перебегая по открытой галерее в другую часть замка, мы увидели, что над горами занимается рассвет. Первые лучи солнца окрашивали ночное небо в нежно тона. «Все получится!» — сказала я себе. «Все будет хорошо!» — осталось совсем немного. «Почти пришли», — обернулся к нам Мэт, когда мы вбежали в округлый зал, прежде служивший для официальных приемов. На полу зала были мозаикой выложены карты драконьих земель. Стены украшали фрески с изображением знаменитых сражений. Белые мраморные колонны почти не потрескались от времени. Они торжественно вздымались к куполообразному потолку. Я чуть замедлила бег. «Нет времени глазеть, Ронни», — подтолкнул меня Зак. Кая замерла на месте и насторожилась, глядя в проход, что вел к мосту. Оттуда, из сумрачного прохода, медленно вышел последний дракон, Мириан Эрион Третий. «Хорошая попытка!» — усмехнулся он и сощерил красные глаза. «Мне нравится огонь в ваших сердцах!» «Ты нас не получишь!» — выкрикнула я. «Мы не сдадимся тебе!» «Ах, Вероника, такая сладкая и дерзкая!» — насмешливо произнес Мириан. «Знаешь ли ты, что самая вкусная добыча...» Это та, которая досталась в бою. Ты прикрываешься иллюзией, а сам давно уже стоишь на пороге смерти. Дракончик повернул голову и посмотрел на Зака. Как некромант, ты должен знать, что при наличии источника силы стоять на этом пороге можно бесконечно долго. Как некромант, я знаю, какое значение имеет жизнь, — ответил ему Зак. Твоя? Никакого, как и его. Как и ее, как и этой юной волчицы. Все вы лишь пылинки, случайно освещенные лучом бытия. Сдавайтесь. Я так и быть. Проявлю к вам милосердие. Иди сюда, Вероника. Иди ко мне. Я крепче стиснул ладонь Зака и не сдвинулась с места. Дракон постукивал чешуйчатым хвостом, отчитывая мгновение. Тук, тук, тук. Мое сердце стучало быстрее. Нет. Наконец спросил он, и из-за колонн неслышно вышли маги в серых капюшонах. «Нет», — сказала я. «Глупо, но как хотите», — развел ладони дракон и повысил голос. «Убейте всех, кроме девчонки». Зак шевельнул пальцами и активировал созданные заранее магические щиты. Это и спасло нас от первых ударов заклинаний. Кайп ошибочно выбрала сильнейшего из магов и одним прыжком опрокинула его назничь, цепляясь в горло. Зак схватился сразу с двумя, а Мэтт сбил с ног и лишил дыхания еще одного. Всего серых было шестеро, и до из них магией не владели, но в их руках тускло мерцали клинки длинных кинжалов, и они направлялись прямо на меня. Если бы у меня была возможность восстановиться, я бы шарахнула их ударной волной и размазала по стенам, добавив к фрескам красных красок, но магии во мне было совсем чуть-чуть, Все, что могла делать, сжали писпешников дракона огненными искрами и поддерживая щиты, чтобы они не рассыпались раньше времени. В воздухе стоял треск заклинаний и сиплые крики серых. Они не ожидали такого ожесточенного сопротивления. Мои мальчишки сражались не на жизнь, а на смерть. Кай металась из стороны в сторону, набрасываясь на слуг Мириана, сбивая их с ног, срывая амулеты и то и дело смыкая челюсти на руках, ногах и глотках. Морда волчицы из белой превратилась в красную. — Бессмертные? Ну, конечно. Трое из шестерых уже корчились на полу при смертной агонии. Но другие не думали отступать. — Мэт, сзади! — закричала я, когда Серый уже занес кинжал для удара. Я собрала всю магию, что теплилась у меня внутри, и ударила негодяя, сбила его с ног. Снова сконцентрировалась, чтобы помочь уже Заку. Моник Роман был еще слаб, но не зря ведь он закончил четыре курса Академии. Он отшвырнул от себя нападающего мага. Быстро начертил символ молчания, чтобы тот не сумел больше колдовать, и бросил мне сорванный амулет. «Надень быстро!» Коротко взвыла волчица. Ее настигло лезвие клинка. Грязно выругался Мэтт, которому пришлось схватиться в рукопашную с разъяренным магом. Щиты Зака и Стайли вот-вот сломаются. И тогда каждый удар или заклинание будут достигать своей цели. Я снова вытянула из себя пригоршню энергии и укрепила защиту. В глазах было темно. Зак прислонился к колонии и читал заклинания. Он хотел поднять умерших серых и обратить их против других слуг дракона. «Как жаль, что я не некромант и не могу ничем ему помочь!» «А что же, Мириан Эрион?» Я обернулась. Дракон сложил руки на груди и с удовольствием наблюдал за боем. «Как же я его ненавидела!» Еще один нападавший покатился по полу с разорванным боком. Даже раненая Кая не останавливалась, продолжала сражение. Мертвецы зашевелились, но тут Мириан захлопал в ладоши и вышел в центр зала. Бой остановился. Выжившие из серы уставились на своего господина. Мы с Заком и Мэтом недоумение переглянулись. Победа была так близка. Мы почти победили. Бедная Кая опустилась на задние лапы. На ее боку олело большое пятно крови. «Довольно, зрелищ! Пора заканчивать этот фарс!» — произнес он. «Помогите мне!» — Хозяин, но! — сказал была Серый, но когти дракона вонзились в его грудь. Полуживой маг подполз к ногам дракона и безропотно позволил забрать свою жизнь. Третий Серый сам вложил в руку Мириана кинжал. Я еще не понимала, для чего последний дракон минуту забрал три жизни своих слуг. — Вам не сбежать! — порычал он и начал оборачиваться. Мы, не сговариваясь, бросились к выходу на мост, но, увы, на нашем пути была опущена решетка. Я поспешно отыскала подъемный механизм. Рычаг искрыл магией. Вместе с Заком мы пытались разблокировать замок, пока Мэт затягивал рану на боку волчицы. Но мы не успели. Раздался оглушительный рев, и поток воздуха втянул нас обратно в зал. Да, дракон был ужасающе стар. Истертая шкура с частично отвалившейся чешуей обтягивала его массивный скелет. Рога, венчающие зубастую голову, потрескались от времени. Но в глазах еще горело пламя ненависти к людскому роду. Жажда вернуть себе жизнь и продолжать властвовать. Мириан поддался вперед. Хотел схватить меня. Но отважная Кая прыгнула на перерез, и огромные клыки сомкнулись на ребрах волчицы. Я зажмурилась от ужаса, когда дракон выплюнул окровавленную Каю к нашим ногам и вновь распахнул пасть. Зак ударил магии прямо в раздвоенный язык. Тот задымился. Дракон зарал от боли. «Назад, трони! Некромант схватил меня за плечо и швырнул проход. Мэтт бросил кинжал и попал прямо при щуренный глаз Мириана. Одно нового рева мы ослепли и оглохли. «Решетка, Рони! Я всем весом повисла на рычаге, раз за разом повторяя отпирающую формулу. Зак и Мэтт продолжали сплетать заклятия и бросать их в морду дракона. И вот решетка подалась и поехала вверх. Я бросилась назад, ухватила за лапы Каю и повлакла наружу. А дракон, осознав, что мы сейчас бежим, опять клацнул зубами и схватил моего зака. Мэт кинулся на помощь. Но что может сделать целитель голыми руками против обезумевшего чудовища? Я больше не верила своим глазам. Этого просто не могло быть. Миг и бесчувственное тело моего любимого брошено на пол, а под ним расползается темная лужа крови. Еще миг, и жуткий хвост откидывает прочь Мэта, и тот лежит под стеной без сознания. Я сжимаю кулаки и смотрю в уцелевший глаз Мириана. Что-то кричу, ничего не слыша не понимая. А дракон в ответ мне топает лапами, и все вокруг начинает рушиться. Камни отрываются от потолка и вместе с песчаной пылью летят вниз, разбивая плиты пола. «Зак!» — кричу я, и между нами падает осколок мрамора. Затем еще один, еще. Сзади скулит умирающая Кая. И я осознаю, все кончится здесь и сейчас. Я даже не понимаю, в какой момент Мэт приходит в себя и оттаскивает меня от обвала. Одна за другой падают колонны. И на месте, где лежит мой зак, уже целая гора тяжелых камней, из-под которых текут струйки крови. Целитель закрывает мне глаза ладонью тащит за собой. Как только мы оказываемся на мосту, в зале обрушивается потолок. Мост дрожит, наполняется вибрацией. «Беги, Ронни, скорее же!» Я возьму Каю, — распоряжается Мэт, но я не могу даже идти. Волчица большая и тяжелая. Мы тащим ее по старому мосту. А за нами остается длинный красный след. Вмиг, когда мы спускаемся по обвалившимся ступеням и падаем на мокрый от росы лесной мох, мост обваливается в пропасть.